Снова поднялся занавес, снова вышел старичок и сел возле рояля. Вслед за ним легкой поступью выплыла на просцениум лучезарная певица. Раздались неприветливые жидкие хлопки. Певица прищурилась сквозь лорнет на публику и, чуть обиженная, слегка кивнула головой. Она высока, стройна, в темном длинном платье, у плеча желтая роза. Овал бледного лица красив, спокоен, Голова в темных локонах, Перехваченных обручем с блестящими камнями. Зал повозился, откашлялся, затих. Румяный старичок вдохновенно откинул голову, Ударил в клавиши рояля. Артистка запела «Калинушку». Голос ее густ, одухотворен. Он лился плавным, широким потоком, Он забирал над толпой власть. Большое сердце толпы Прислушалась, дрогнула, заныла. Глаза вдруг загорелись восхищением. Тихое очарование окутывало воздух, как звучащий золотой туман. Амелька скован был холодным онемением. Он весь трепетал, зубы его стучали. Певица кончила. Поднялся бурный рев восторга. Ладони заключенных вспухли от яростных рукоплесканий, глотки охрипли от криков. Мария Заволжская. Милостиво улыбаясь, теперь стала отвешивать глубокие поклоны, обнажая блеск зубов и мрамор плеч. Вторым номером артистка исполнила «Ночь тиха, ночь тепла», третьим — «Соловей». Когда легкий голос певицы взлетел в соловьиных трелях в облаке, Амелька да и многие слушавших, дрогнули от неуверенности и страха за певицу. Как бы не сорвалась, не осоромилась. Нет, вынесла и кровь отхлынула от сердца. Раздался общий, облегченный вздох. Артистка с сильным подъемом стала исполнять «Спите, орлы боевые!». Голос ее теперь звучал стальными нотами. Улыбка скрылась, лицо похолодело, брови сдвинулись в трагические линии. Атмосфера зала все больше и больше накалялась. Аплодисменты гремели неуемными взрывами. Вызовом не было конца. В антракте... Очарованные заключенные мнениями не обменивались. Тут уж не до слов. Только заглядывали один другому в глаза и гоготали. Весь зал был влюблен в артистку насмерть. Обаяние ошеломляющего искусства, петь и внешняя красота Марии Заволжской царили над толпой. Казалось, психика, злая воля заключенных сразу перестроилась. Все обмякли. Почувствовали себя настоящими людьми, готовыми на труд, на подвиг. Бывшие враги пожимали друг другу руки, делились последней махоркой. Артистки поднесли букеты от администрации и заключенных. «Речи! Речи! Приветствия! Просим!» С разрешения начальства начались речи. Первым говорил крупный, похожий на Ваньку графа, заключенец. «Дорогая!» — Многоценная, великая артистка! — забубнил он, как в трубу, от волнения заикаясь, глотая звуки. — Ты звездой явилась в нашу ночную тьму. Ты осветила, как молнией, мрак души нашей. Ты заставила тосковать и плакать наше обездоленное сердце. — Привет тебе! Привет тебе, молодая дева! Или, может быть, мадам ароматный цветок полей. Он послал ей воздушный поцелуй, эффектно высморкался в шелковый платок и весь потный, красный, как из бани, сел. Толпа, целиком присоединяясь к нему, неистово ревела. Вторым говорил сухощавый, звенящим тенористым голосом налетчик Сережа Прыгун, мужчина лет 35, с воровскими быстрыми глазами. Он поправил галстук бабочку, мотнул полупришивой головой с выдававшимся, как нарост на дереве, затылком, глаза напыжился и, двигая вверх-вниз рыжими хохлатыми бровями, разразился горячей речью. — Ты вот какая женщина! Ты волшебница! Ты не подумай, что мы жулики, воры, налетчики, не можем понять тебя. Мы тебя поняли и благодарим покорно. Я, например, плакал. Можно сказать, ревел, как белуга на удочке по случаю твоих песен. И поверь, товарищ Мария, мы не хулиганы, мы за добро платим добром. Теперь ты можешь жить на белом свете без опаски». Он с размаха ударил себя в грудь и, потрясая руками, закричал. «Клянусь рыжим дьяволом, клянусь желтой черепахой, клянусь лапой старой ведьмы, да все мы клянемся!» «Все, все!» — повскакав, заорались с мест. «Все клянемся! Клянемся тенью зеленого дракона! Клянемся чертовой бабушкой и всем святым! Клянемся! Все клянемся!» Всего текущего момента тебя никто пальцем не пошевелит. Ежели вру, плюнь моему дедушке на лысину. Мы завтра же оповестим все дома заключения по всей России. Мы сейчас выдадим тебе мандат на право безопасного хождения в ночь-полночь. Ура! Ура! Ура! Да здравствует Мария Заволжская! Спасибо! Благодарим! Мандат! Где мандат?» И трое заключенных под водительством горящего светлым порывом налетчика Сережи Прыгуна торжественно поднесли на алюминиевые тарелки лист бумаги с многими подписями и самодельную печатью. Сережа дрожащим голосом прочел. Сие удостоверение выдано знаменитой артистке Марии Заволжской для беспрепятственного хождения по улицам, а также путешествия в вагонах, трамваях, автомобилях, пароходах и извозчиках по всему СССР. Сроком на пять лет. Кто ее обидит, тот последний подлец и хулиган. Товарищеским судом смерть тому, где бы он ни был». Растроганная Мария Заволжская пожала всем депутатам руки, аккуратно сложила удостоверение и сунула его в серебряный чешуйчатый редикюль. «Благодарю вас! Благодарю вас, друзья мои!» Весь зал тоже был искренне растроган. Заключенные плотной толпой теснились возле сцены, наступая на пятки своего начальства. У многих лица красны, глаза влажны, сердце горячо, ладони холодны. «Просим, умоляем вновь посетить нас!» Простившись с начальством и со всем залом, артистка оделась в богатую мантилью и, сопровождаемая кричавшей приветствия толпой, направилась к выходу. Тут ее ловко подхватили на руки и, как хрупкий и драгоценнейший сосуд, бережно пронесли по коридору. «Ура! Ура! До скорого свидания!» Мило улыбаясь и держась за шеи необычных поклонников своих, Сережи Прагуна и Пашки Валета, она сказала. «Благодарю вас, граждане, за столь теплый прием. Памятную встречу с вами я вечно буду носить в своем сердце» и в радости вспоминать вас. Ура! Ра-ра-ра! Ура!» И лишь возвратясь домой, Мария Заволжская обнаружила пропажу своего редикюля с писью червонцами только что полученного гонорара, золотой пудреницей и носовым платком. Мария Заволжская больно, разочарованно скривила вдруг дрогнувшие губы. Она сделала движение, чтобы швырнуть охранную грамоту в топившийся камин, но тут же вспомнила, что мандат тоже был похищен. Тогда Мария Заволжская упала на диван и разразилась истерическим хохотом.